22. Однажды в пятницу вечером Янкель-Цукер начистил сапоги, вымыл бороду, обернул молитвенник шелковым талисом и ушел. Партизаны доброжелательно смотрели ему вслед. Один только махорка проворчал: Евреи не любит молиться в одиночку. Боится остаться один на один со своим Богом. Янкель шел быстрым шагом. Он опаздывал. Каждую пятницу он отправлялся в пригород вильна Антокл и заходил на развалины старого порохового склада. Этот пороховой склад служил прятавшимся в лесу евреям временной синагогой и местом собраний. При отступлении в 41-м русские взорвали его, но часть подземных помещений почти не пострадала. Добраться до них было нелегко, и никто туда не спускался, за исключением религиозных евреев, уцелевших во время погромов. Их осталось немного, и паролем их была осторожность. Сначала в развалины спускался бродяга Цимис. Он осматривался, Обычно там ютились одни лишь летучие мыши доголодные да голодные крысы, а потом пронзительно свистел. Тогда верующие один за другим молчаливо и робко заходили на пороховой склад. Янкель немного опоздал. Под землей Цимис с торжествующим видом установил лампу, украденную накануне на центральном вокзале Вильна. Пришло уже с десяток человек, худых и нервных. Их длинные руки трагически дергались. Сёма Капелюшник, старый торговец фуражками с немецкой улицы, был за кантор Надвинув шапку на глаза, он бил себя в грудь и покачивался. Его губы шевелились, а голос то взлетал до длинной напевной жалобы то вновь понижался, и только губы продолжали беззвучно шевелиться. Он никогда не смотрел в лежавший перед ним молитвенник и полными страха глазами обводил лица верующих, темные углы и каменные стены. Он вздрагивал от малейшего шума, резко замирал и прислушивался. Но его побелевшие губы продолжали шептать. А кулак на мгновение повисший в воздухе машинально ударял во впалую грудь. Евреи молились. Слышалось непрерывное бормотание на одной ноте, а затем у кого-то из груди вдруг вырывался долгий жалобный плач, не то пропетый, не то проговоренный, похожий на безнадежный вопрос, обреченный вечно оставаться. Без ответа. Тогда остальные повышали голос, подхватывая этот трагический вопрос, эту проникновенную жалобу, и снова понижали голоса, постепенно переходящие в шепот. Шмай Исраэль Аданое Лоэйну! Всхлипывал Сема. Аданое ход кто-нибудь остался снаружи на карауле. Цимес, быстро сказал один из молящихся, вперив глаза в Тору, и ударяя себя в грудь, цимис остался, шма и сроел адайное лояино адайное ход, барух шем квой молхусой воэд благоговейно пропел цимис. Я здесь, ребе, я хочу молиться, как все. Велав то эй эхо пробормотал Кантор, покачиваясь, так кто-нибудь остался снаружи или нет? Вэва авто, эй, садоноэло эхо, запречитал Цимис, стараясь оправдаться. А дайное ход завыл Кантор, целуя кончик Талиса, и яростно ударяя себя в грудь. Значит, никто не остался на карауле. Бехолле, вафхо-вехол, говорю же вам, что это нехорошо. Нужно, чтобы кто-то вышел наружу и встал на карауле. Бехолле, вафхо вехол, вы уже пропели это трижды, Рэбе. Грубо перебил его молодой Цимис. Навшехоу вехо, меой дехо закончил сёма. Не надо мне указывать, что я должен делать. Зачем мы пришли сюда, молиться или спорить? Сердито вмешался маленький рыжеватый еврей. Не надо мне напоминать, зачем мы сюда пришли. Огрызнулся Кантор. Веую адворимоэлэ, веую адворимоэлэ, а шеронои химецавхо им аллево вехо. «Пойте, пойте новую песнь пред Господом, Каминский, выйди и встань на карауле». «Вэу ю адвориму эле», — тотчас же откликнулся Каминский с горящими от восторга глазами. Это был бородатый еврей-великан, бывший извозчик из Вильна. «Ашэра найхимеца вхуаю им алла вовехо. пробормотал кантор Каминский. «Я что тебе сказал? Я тебе сказал, выйди и встань на карауле». «Ашеран Айхиме Цавхо Каминский, я тебе сказал!» «Не приставайте ко мне!» — вдруг заревел великан, и его глаза налились кровью. «Когда ко мне пристают, я начинаю сердиться. А когда я сержусь...» «Шма-ис-руэль-адоноэ-лой-эйну-адоноэ-ход!» аданое ход барух шейм-квойд-малхусой-лэ-лом-воэт!» лэ лом быстро пропел Кантор. «Я буду смеяться, когда нас всех перестреляет патруль дайное «Адоноэ-ход!» Я буду смеяться, когда нас всех перестреляет патруль. Ой, как же я буду смеяться! Шма, Исраэль Аданой. Я буду смеяться, когда нас... тфу, сердито сплюнул Каминский. Капелюшник, ты сбиваешь меня. Ты что, не можешь спокойно читать молитву? Как вы хотите, чтобы я спокойно читал молитву, если повсюду рыщут злодеи, готовые перерезать нам горло, а никто не стоит на карауле? Бешифтехо, бевей сехо, увелех хо в как же вы хотите. Увешох бехо, увекумехо, тебе везде злодеи рещится. а дойное ход, встаньте, встаньте пред Господом. Шмай Исраэля даной что я слышал. Ничего ты не слышал, Рэбе. Я что-то слышал. Шмай Исраиля дано Элоейну, а дойное ход, что это было? Не пугайте меня, Рэба. У меня жена на седьмом месяце, беременных нельзя пугать. Барухшем квойд малхусой лелом воэд. Могут быть преждевременные роды. Могут быть прежде фут фу, фу вырвалось у Каминского. Я с вами с ума сойду. Барухшем квойд малхусой лелом воэд. После молитвы евреи вышли в ночь и разбрелись по лесу. У выхода Каминского поджидал Янкель. Ну что? Грузовик каждый день проезжает по дороге вдоль велики, Обслуживает одиночные посты. Я видел боеприпасы, оружие. Охрана. Обычно три человека, не считая шофера. Один в кабине и двое в кузове. Ни о чем не догадываются. Во сколько? Четыре грузовик проезжает большую излучину велики. Там сильный наклон метров на пятьсот, самое подходящее место. Они расстались. Янкель исчез в ночи.